Глава одиннадцатая. Как только Пашка отчаливает, я тут же набираю Ирку. Ира, этот уехал в гостиницу. Как там у нас? Все готово? Да, конечно, все готово, рапортует Ирка. Наш человечек уже ждет и будет его там пасти. И мы обязательно выясним, с кем он там милуется. Давай, как будет инфа, встретимся в нашем кафе и обсудим дальнейшие действия. Давай, соглашаюсь я. Я звоню Илоне. Я знаю, что Илона сама из простой семьи не нахваталась этих манер, когда прежде чем озвучить предмет звонка, требуется обсудить погоду и здоровье родственников до седьмого колена. Поэтому без предисловий говорю. Илона, у меня к тебе будет небольшая просьба, весьма необычная. Заинтриговала Арина. Говори, откликается она весело. Ты, если вдруг мой спросит, могла бы подтвердить, что ты мне дала номер колдуна, к которому сама ходишь? Чего? Удивляется она. Но я не хожу никаким колдунам. Да я понимаю, но могла бы ты моему Павлу сказать, что ты ходишь и что ты дала мне номер колдуна? Я хочу сделать ему небольшой сюрприз. О, да ты затейница, смеется Илона. Не вопрос, скажу. Спасибо тебе большое, я тебе должна. Тепло благодарю. Я не думаю, что Пашка побежит перепроверять мои слова. Он мне доверяет, но на всякий случай. Да не за что, говорит Илона. А ты сплетни-то последние слышала? Нет, что там интересного случилось? или опять купила платье такое же, как у Светы? Или опять не поделили курорт? Кто-то стуканул Эльке, что Костров от нее гуляет с секретаршей, представляешь? А ты же знаешь, папа у нее не позволит дочку обидеть. Так что Кострову сейчас не сладко придется, — говорит Илона. «Да ты что!» — удивляюсь я. «Ну надо же! Вот же ж мерзавец! Променять Эльку на секретаршу! И кто это мог быть?» «Да я не знаю. Вроде кто-то смс-ку прислал». «Она поехала и застукала его с поличным», – отвечает Илона. «Ну и по делам ему. Нечего от жены гулять», – говорю я. «Согласна», – говорит Илона. Мы с Илоной тепло прощаемся, и я отправляюсь в фитнес-клуб. Пора поговорить с Артемом. Кажется, уже дело движется к развязке. Артем, помнишь, ты говорил, что если понадобится помощь, я могу к тебе обратиться?» – спрашиваю я. «Конечно, Арина, все, что пожелаете». С готовностью отзывается парень. «Скажи, пожалуйста, а ты мог бы сыграть моего любовника?» – спрашиваю я. «Чего?» Его глаза лезут на лоб. «Ну что ты так удивляешься? Можно подумать, я предлагаю тебе стать моим любовником!» – смеюсь я. «Я предлагаю тебе сыграть моего любовника за хорошую оплату!» «Арина…» Артем, похоже, пребывает в шоке. «Я только с радостью, но зачем?» «Ну, понимаешь, проблема у меня с мужем!» Нужно его немножко проучить. Он мне изменил. Не переживай, проблем от него у тебя не будет. Он не очень смелый и уж тем более не такой сильный, как ты. И ему скоро будет совсем не до мести». «Хорошо, конечно, я согласен. Я не понимаю, как можно быть таким идиотом и изменять такой женщине. Ну, как видишь, можно». Грустно улыбаюсь я и озвучиваю сумму вознаграждения. «Что от меня требуется?» Глаза у парня алчно заблестели. Он явно настроен мне помочь. «Ну, для начала потренируемся. Называй меня на «ты». Ну и как вы сейчас молодые своих подружек ласково называете? Конечно, не стоит мне говорить «крошиха». Лучше «милая зайка, крошка». дарина «Да, согласен, ты моя крошка», — тут же повторяет Артем. «Ну, как-то это, конечно, грубовато и топорно. Давай мы потренируемся сегодня, чтобы потом все выглядело естественно» иначе мой муж может не поверить. — Хорошо. Давай, зайка, вставай на дорожку и шпарь, куда глаза глядят, — смеется он. — Ну, так уже веселее, — улыбаюсь я. — Только, пожалуйста, трогать и лапать меня не стоит. Нам предстоит пару раз поцеловаться, это мы тоже потренируемся. — С радостью, — расплывается он в улыбке. — Это я умею. — Но, — предупреждаю я, — поцелуй должен быть целомудренный, не выглядеть так, как будто это самый французский из французских поцелуев. — Сложно, но мы попробуем, — соглашается он. — Хорошо. Давай, милый, командуй, — кивая я. — Киса, ползи на эллипс, — говорит мне Артём. — Будем попку делать еще краше. ха слышим мы сзади недовольное покашливание.